Глава тридцать От первого пахло табаком и пряным парфюмом с нотками перца. У второго были сильные руки и вкрадчивый голос с хрипотцой. Третий шептал ей, и от него пахло мятной жвачкой. «Тише, будь умницей!» Тиль вскочила на постели, сделав глубокий отчаянный вдох. Вся футболка на ней пропиталась противным холодным потом. Пульс грохотал в ушах. Эй, Тиль, ты идешь? раздалась за дверью. Она провела ладонями по лицу, потерла глаза. Черт, я проспала! Подожди меня пять минут. Ладно, протянула малин. Только давай в темпе. Тиль с трудом соскребла себя с кровати и принялась одеваться. Собственное отражение в зеркале напугало ее не на шутку. Бледная кожа, темные круги под глазами. Она сейчас совсем не походила на красотку, которая может внедриться в братство, но ничего не поделаешь. Рисовать в попыхах стрелки или наносить тон уже не имело смысла. Быстро одевшись в широкие серые брюки и водолазку, Тель повязала на шее цветастый шарфик Варстада замысловатым узлом собрала волосы в высокий хвост причесала брови намазала сухие потрескавшиеся губы блеском и несколько раз ущипнула себя за щеки чтобы появился румянец образ дополнили крупные серьги совсем не в ее стиле но такие штуки всегда отвлекали внимание от лица поэтому тиль держала их на черный день ты живая нет промычала подруга иду Застегнув ботинки на каблуке, отозвалась она. Открыла дверь, и Малин чуть не рухнула на нее. «Ой, выглядишь супер!» — она ввела Тиль взглядом. «Кстати, как там Мартин? Видела с ним? Он звонил?» «Нет, я забыла дать ему свой номер». «Но вы хотя бы договорились о встрече?» — взмахнула руками девушка. «Да и нет», — пожала плечами Тиль. «Взяла сумку, и они двинулись на выход». Знаешь, мне кажется, Мартин из тех, с кем нужно брать инициативу в свои руки. Закрытый? Нерешительный? Что-то вроде. Да, девчонки говорили об этом. Одна студентка с отделения налогового права пыталась подкатывать к нему, и не раз. Но у них даже не получилось нормального разговора. Девушки вышли из дома, и Малин подняла взгляд на тяжелое, затянутое тучами небо. «Так ты планируешь подойти к нему сама?» «Нет, я планирую не попадаться ему на глаза, чтобы он сам меня разыскал». «А как же инициатива?» «Это она и есть», — заверила Тиль. Они двинулись в сторону университета. В это время суток все студенты стягивались к учебным зданиям и корпусам. Оттенки серого в их одежде, а также яркие галстуки и шарфы делали это зрелище похожим на флешмоб. Десятки и сотни людей одетых, похожих и идущих в одну сторону, именно так и смотрелись. «Я поняла», — кивнула Малин. «Толковая стратегия. Ты сделаешь вид, что он тебе не так уж и интересен, и Мартин станет тебя добиваться». «Возможно», — водя глазами по компаниям студентов, задумчиво ответила Тиль. «Может, мне попробовать этот прием со Стеллоном?» «Не стоит. Кажется, он нормальный парень, и ты ему действительно нравишься». Но разве так я не буду нравиться ему еще сильнее? Малина улыбнулась, обогнавшим их парням в твидовых пиджаках. Добытая с трудом ценится больше. Не всем отношениям нужны игры. Взаимная искренность хорошая база. Тель никак не могла избавиться от ощущения, что кто-то смотрит на нее. Она резко повернулась, но не заметила ничего подозрительного. Возьмем кофе предложила она подруге, указав на небольшое заведение для студентов на углу. «Давай», — глянув на часы и решив, что они успевают, — согласилась Малин. Подход профессора Гетзы к урокам живописи отличался от подхода других преподавателей. В просторном светлом зале мольберты были расставлены по кругу таким образом, чтобы студенты не могли видеть работы друг друга. И это резко контрастировало с тем, к чему привыкаешь за годы обучения искусству, когда ты в одной куче с товарищами, буквально плечом к плечу, варишься в едином творческом котле, ощущаешь, что вы создаете нечто единое, будто у вас одно полотно на всех. Профессор много говорил, рассказывал истории из жизни, постоянно смешил студентов и в целом был активным и позитивным. Тиль нравилось, что его разговоры отвлекали ее от мрачных мыслей, в которые она погружалась, едва оказывалась в тишине. Но при этом девушка замечала, что его подсказки и рекомендации в плане создания картин были довольно общими, академическими и какими-то безликими. Она и раньше встречала таких преподавателей в художественной школе топстале Они обучали по единому шаблону и по нему же оценивали работы учеников, совершенно не их авторское видение как что-то, чуждое классическому искусству и отрицая их авторский стиль в принципе. «Матильда, задержись на минутку», бросил ей Гедзе после окончания занятия. «Да, хорошо», — ответила она, разглядывая свой скучный натюрморт, который паутиной нити обвил белый лист. «Работать с цветом будет еще скучнее». Эта Тиль знала точно. Она вошла в кабинет Гетзе, когда все студенты уже почти разошлись. Взгляд тут же выхватил цитату на латыни в рамке «За его спиной». Ее можно было перевести как «Объединяй и направляй». «Профессор?» «А, Матильда. Да, точно». Он с трудом отвел взгляд от компьютера и крутанулся на стуле. Чего ему было точно не занимать, так это энергии. Активный, подтянутый и моложавый. Легкая седина на его темных волосах намекала на возраст, в то время как лицо без единой морщинки могло сбить с толку. «Я приготовил для тебя список». Он достал из принтера лист и завизировал своей подписью. «В библиотеке предупреждены, не волнуйся. Они знают, что некоторым моим студентам выпадает особая честь». «Что это?» Взяв лист, тель уставилась на буквы. Это был какой-то список, перечень. «Это книги, моя дорогая», — очаровательно улыбнулся профессор. «Достояние всего человечества. Такие редкие и такие старые, что в их присутствии не рекомендуется даже дышать». «Но это же... О!» Утиль замерло сердце. «Знаю», — лениво развалившись в кресле, протянул Гетзе. «Некоторым не суждено увидеть эти великие творения ни разу за всю свою жизнь, а тебе выпал шанс познакомиться с ними лично. Полистать, прочитать, можешь даже сделать фотографии на свой мобильник, когда куратор отвернется. «Рафаэль», — произнесла она одними губами, «в смысле, тот самый? Рафаэль Санти?» Она никак не могла поверить своим глазам. Не только о живописи, там даже есть его дневники и сонеты, написанные его собственной рукой, единственные дошедшие до нас. Боттичелли? Его записки, наброски углем и практическое руководство для начинающих художников. Я не слышала об их существовании. Сюрприз. Да Винчи? Она посмотрела на профессора, он явно наслаждался произведённым эффектом. «Тебе выдадут специальные перчатки и позволят полистать гримуар. Очень медленно и очень осторожно». «Но почему я?» Это было единственным, чего Тиль не понимала. «Это взятка», — хитро прищурившись, ответил Гетзе. «Хочу заманить тебя в свою команду. Ты можешь навести справки. У меня обучались лучшие из лучших». «Да, я знаю». Еще раз проглядев список, улыбнулась стиль. Любой студент с нашего потока пошел бы к вам на курсы на практику с огромным удовольствием и без такого подарка. Учиться у вас большая честь. Тогда ты тем более должна прикоснуться к прекрасному, пропел он. Рад, что ты ценишь эту возможность. Да, кивнула девушка. Ее взгляд упал на шкаф со стеклянными дверцами за спиной у профессора. В нем среди книг на полке стояли различные сувениры. Один из них — волк. Точно такой же, какого она обнаружила в тайнике Агнес. Спасибо, господин Гедзе. Зови меня Октавий. Спасибо. Тиль с трудом заставила себя отвести взгляд от фигурки. Октавий.